Не знаю, я даже не уверен, что это правда. Звони Валандару, — сказал Петрос, прямо сейчас. Утром 30 апреля среди сотрудников уголовного отдела истотского полицейского управления царил выжидательный настрой. Ровно в восемь Бьорк срочно собрал их на свящань. В этот день ему было недопропавшей женщины одолевали другие заботы. Нынешний вечер, как всегда, будет одним из самых беспокойных в году, поэтому нужно встретить его во всеоружии. На совещании речь шла почти исключительно о Стиге Густавсоне. В четверг Валандер и его люди до позднего вечера занимались розысками бывшего машиниста с парома. Когда комиссар доложил о своей беседе с пастором Турессоном, у всех тоже возникло ощущение, что в дознании вот-вот произойдет прорыв. И они согласились, что отрубленный палец и взорванный дом пока подождут. Мартинсон даже высказался в том смысле, что, наверное, совпадение все-таки случайное, и никакой связи здесь нет. Такое ведь и раньше бывало, — сказал он. «Производим конфискацию самогонщика». А у его соседа, у которого спросили дорогу, обнаружим воровской притон. К моменту совещания установить место жительства Стига Густавсона еще не удалось. Необходимо разобраться с этим в течение дня, сказал Валандер. Вероятно, его самого мы не найдем. Но имея адрес, можно хотя бы выяснить, не поспешил ли он смыться? В эту минуту зазвонил телефон. Бьорк взял трубку, послушал и передал ее Валандеру. — Это Нурен. Он на автоаварии где-то за городом. — Аварией может заняться кто-нибудь другой, — раздраженно буркнул Валандер, но трубку все-таки взял и Нурена выслушал. Мартинсен и Светберг, хорошо изучившие своего шефа и примечавшие малейшие оттенки его переменчивого настроения, мигом смекнули, что разговор важный. Комиссар медленно положил трубку и посмотрел на сотрудников. «Нурен на дороге к свалке», — сказал он. «Там случилось небольшое дорожное происшествие». И потерпевший твердит, что нашел в колодце труп женщины. Все напряженно ждали, что он скажет дальше. «Если я правильно понял, от колодца без малого пять километров до того дома, который собиралась посмотреть Луиза Окерблум, и еще меньше до пруда». Где мы нашли ее автомобиль? В секунду другую все молчали. Потом разом поднялись из за стола. Ну что, пошлем операгруппу в полном составе? Спросил Берг. Нет, ответил Валандер. Сначала я хочу удостовериться. Ну, ран предостерег от излишнего оптимизма. Ну, говорит парень, вроде как не в себе. Я был бы тоже не в себе, заметил Светберг если б нашел в колодце мертвую женщину, а потом сел за руль. — Совершенно с тобой согласен, — сказал Валандер. Они выехали из Истада на двух патрульных машинах, на одной Валандер со Светбергом, на другой Мартинсон. На северном выезде из города Валандер включил сирену. Светберг посмотрел на него с удивлением. — Движения-то, считай, совсем нету. «На всякий случай», — ответил Валандер. Возле дороги на свалку они остановились, посадили на сиденье бледного Петера Хансена,